Глава тридцать пятая Нечто, любящее тьму Уитни вышел из мотеля через кухонную дверь, ведущую в пыльный гараж, где они поставили «Мерседес». Теперь он стоял в небольших лужах, натекших с колес. Машина Уитни осталась снаружи, на служебной дорожке, за мотелем. Повернувшись к стоящей на пороге «Рэчел», Уитни велел, закройте за мной дверь и сидите тихо. Я постараюсь вернуться побыстрее. Не беспокойтесь, со мной все будет в порядке. Приведу пока в порядок бумаги по проекту, это меня займет. Ему не трудно было понять, почему Бен в нее влюбился. Даже в таком затрапезном виде, бледной от усталости и волнения, Она была ослепительна. Но красота не единственное ее достоинство. Она была заботливой, понимающей, умной и с характером, что нечасто встречается в таком сочетании. «Бен, наверное, приедет раньше меня», — заверил он. Рэйчел с трудом улыбнулась, благодарная за эту попытку взбодрить ее. Кивнула, закусила губу, но не смогла ничего сказать, поскольку была почти уверена, что живым Бена ей никогда не видеть. Уитни жестом велел ей уйти с порога и плотно прикрыл за собой дверь. Подождал, пока она не закрыла засов, затем обошел Мерседес спереди и направился к боковой двери, так как не хотел возиться с поднятием большой основной. Гараж на три машины освещался только лампочкой без плафона, подвешенной на шнуре к перекладине. Грязный и пыльный, Он служил складом для старого оборудования и всякого хлама, ржавых ведер, старых метел, изъеденных молью тряпок для мытья пола, неисправного пылесоса, нескольких стульев со сломанными ножками и рваной обивкой, которые бывшие владельцы, по-видимому, собирались отремонтировать и снова использовать». Мотков проволоки, шлангов, раковины из ванной комнаты, запасных насадок на шланге высыпавшихся из картонной коробки, одной хлопчатобумажной белой перчатки садовника, лежащей ладонью вверх и похожей на отрезанную руку, банок лака и краски, чье содержимое наверняка давно засохло и не годилось к употреблению. Весь этот хлам громоздился у стен, валялся на полу, и полностью занимал антресоли. Открывая засов на боковой двери гаража, Уитни услышал какой-то грохот сзади, который мгновенно смолк. Он даже не успел повернуться, чтобы посмотреть, в чем дело. Нахмурившись, он внимательным взором окинул кучу хлама, «Мерседес», газовую печку в дальнем углу, прогнувшийся верстак и водонагреватель. Ничего необычного. Он снова прислушался. Единственными звуками были завывание ветра и стук дождя по крыше. Уитни отошел от двери, вернулся к машине и обошел ее вокруг, но не нашел ничего, что могло бы вызвать подобный шум. Возможно, под действием собственного веса что-то передвинулось в куче хлама, или крыса там пробежала. Он бы вовсе не удивился, если бы выяснилось, что в этом старом здании полным-полно крыс, хотя до сих пор ему с ними встречаться не приходилось, а хлам был уложен настолько бессистемно, что Уитни не мог бы поклясться, бутон находится в том же положении, что и минуту назад. Он снова вернулся к двери, оглянулся в последний раз и вышел под дождь. Едва первые резкие дождевые потоки, гонимые ветром, ударили по нему, как он запоздало понял, Откуда исходил тот странный звук? Кто-то пытался приподнять переднюю дверь снаружи. Но эту дверь нельзя было открыть вручную, поскольку она работала в автоматическом режиме, обеспечивая таким образом защиту от воров. Тот, кто пытался ее открыть, сразу понял, что таким путем ему не проникнуть, чем и объясняется, что грохот длился всего мгновения. Уитни осторожно захромал к углу гаража и дорожки, чтобы посмотреть, нет ли там кого. Сильный ливень громко стучал по бетону. Там, где он падал на землю, звук был тише, мягче. С угла здания, где не было водостока, вода лилась ручьем. Весь этот шум должен был надежно скрывать звук шагов Уитни впрочем, как и того, кто мог прятаться за гаражом. Он прислушивался очень внимательно, но сначала не услышал ничего необычного. Сделал шесть или восемь шагов, дважды останавливаясь, чтобы послушать, пока в стук и хлюпание дождя не ворвался новый пугающий звук. Сзади него. Частично он напоминал шипение пара. Частично тонкий кошачий виск, а частично глухое угрожающее рычание, от которого волосы на голове у Этни встали дыбом. Он быстро повернулся, вскрикнул и сделал шаг назад, увидев нечто, нависшее над ним в темноте. Невероятные странные глаза смотрели на него с высоты шести с половиной футов, а то и больше. Выпуклые и разные, каждой величиной с яйцо. Один светло-зеленый, другой оранжевый. Они светились, как у хищника. Один напоминал глаз гигантского кота. Второй, со зловещим узким зрачком, казался глазом присмыкающегося. Оба были заострены и многогранны. Боже милостивый, совсем как у некоторых насекомых. На короткое мгновение Уитни замер. Внезапно мощная рука метнулась к нему, нанесла удар по голове. Он упал на дорожку, больно стукнувшись копчиком и скатился в кусты. Рука существа — рука Либана, потому что Уитни понимал, что это изменившийся до неузнаваемости Эрик. На вид была устроена не так, как у человека. Она была разделена на сегменты и имела еще несколько дополнительных суставов, вроде локтевого, которые сгибались во все стороны и придавали руке необыкновенную гибкость. Не придя еще в себя от мощного удара и полупарализованной страхом, Уитни взглянул на приближающееся чудовище и увидел, что, несмотря на его покатые плечи и горб, оно передвигается с некоторым изяществом, вероятнее всего, потому что его ноги, скрытые рваными джинсами, по строению напоминают мощные руки с многочисленными суставами. Уитни вдруг осознал, что кричит. Он кричал, по-настоящему кричал, Всего один раз в своей жизни, во Вьетнаме, когда под ним взорвалась мина, и он, лежа в джунглях, увидел нижнюю часть своей левой ноги в пяти футах от себя. Из разорванной кожи ботинка высовывались разможженные окровавленные пальцы. Теперь он кричал снова и никак не мог остановиться. Сквозь свой собственный крик Он слышал издаваемый его противником пронзительный высокий звук, в котором слышался триумф победителя. Голова кошмарного существа качалась самым странным образом, и на мгновение Уитни увидел страшные заостренные зубы. Он попытался откатиться подальше по мокрой земле, отталкиваясь здоровой рукой и культей, но быстро двигаться был не в состоянии. Продвинулся всего лишь на пару ярдов, Когда-либо догнал его, наклонился, схватив за левую ногу, которая, к счастью, оказалась протезом, и поволок к открытой двери гаража. Несмотря на темноту и дождь, Уитни видел это существо достаточно хорошо, чтобы понять, что в нем осталось так же мало человеческого, как и в любом звере, и оно было огромным и сильным. В отчаянии Уитни ударил его здоровой ногой и попал по ноге. Существо взвизгнуло, но, скорее всего, не от боли, а от злости. В ярости оно так повернуло искусственную ногу, что протез соскочил с удерживающих его ремней от пронизывающей боли. Уитни перехватило дыхание, а протез оторвался, сделав его еще более беспомощным. В тесной кухоньке в квартире менеджера Рэйчел только успела открыть мешок для мусора и вынуть пачку смятых и грязных ксеростных копий проекта «Уайлдкарт», как услышала первый крик. Она сразу сообразила, что кричит Уитни, и нутром поняла, что причина этого крика может быть только Эрик. Отбросив бумаги, рэйчел схватила со стола пистолет, бросилась к двери черного хода, немного поколебалась и распахнула ее. Войдя в грязный гараж, она снова помедлила, потому что с обеих сторон ощущалось движение. Сильный сквозняк из боковой двери, открытой в бушующую ночь, раскачивал лампочку на шнуре. Тени от лампочки то прыгали вверх, то падали вниз и снова прыгали из каждого угла. Она осторожно оглядела груды хлама и старой мебели, которые в этом странном освещении казались живыми среди оживших теней. Крикует не доносился снаружи, так что и Эрик, видимо, там, а не в гараже, решила она. И, отбросив всякую осторожность, побежала мимо черного Мерседеса, перепрыгивая через банки с краской и мотки поливального шланга. Раздался пронзительный, леденящий душу вопль, заглушивший крики Уитни, и Рейчел поняла, что это, вне сомнения, Эрик, потому что этот пронзительный вопль был похож на те, которые он издавал, преследуя ее в пустыне. Но на этот раз он был более громким и яростным, и еще менее человеческим, чем раньше. Услышав этот чудовищный голос, она едва не повернулась и не бросилась прочь. Едва. Но она не могла оставить Уитни Гевиса на произвол судьбы. Рэйчел выбежала через открытую дверь в ночь и бурю, держа пистолет наготове. Существо, когда-то бывшее Эриком, стояло спиной к ней всего в нескольких футах. Она вскрикнула от ужаса, потому что в руке... Она держала оторванную ногу Уитни. Через секунду Рэйчел поняла, что это протез. Но к этому времени она уже привлекла внимание зверя. Он отбросил протез в сторону и повернулся к ней, сверкая огромными глазами. Вид его был настолько ужасен, что она, в отличие от Уитни, не могла издать ни звука. Попыталась, но голос ей отказал. Темнота и дождь милосердно скрывали некоторые подробности. Но ей была видна огромная голова странной формы, челюсти, нечто среднее между волчьими и крокодильями, и масса острых зубов. Существо, одетое только в джинсы, без рубашки и ботинок, было на несколько дюймов выше, чем Эрик, и за покатыми уродливыми плечами у него виднелся большой горб. Грудь казалась необычно широкой, и создавалось впечатление, что она покрыта рогами, шипами или большими шишками. Длинные руки со странными суставами висели почти до колен. Такие кисти могли быть только у демонов, которые в огне ада вырывали человеческие души и поедали их. «Рэйчел, Рэйчел, пришел к тебе, Рэйчел». — сказала существо низким шепотом, тщательно выговаривая каждый слог, как будто оно уже почти забыло, как надо говорить. Его горло, рот, язык и губы уже не годились для человеческой речи. Каждый слог явно требовал от него страшного усилия и, возможно, причинял ему боль. «Пришел за тобой». Оно сделало шаг к ней, руки раскачивались по сторонам со скрипящим, щелкающим, хитиновым звуком. Оно! Рэйчел уже не могла думать о нем, как об Эрике, своем муже. Теперь он стал отвратительным чудовищем, чье существование было насмешкой над всеми творениями божьими. Она в упор выстрелила ему в грудь. Оно даже не поморщилось, когда пуля попала в него, только пронзительно взвизгнула не столько от боли, сколько от сжигающей его страсти, и сделала еще шаг. Она выстрелила еще раз и третий, и четвертый. Удары пуль вынудили существо пошатнуться, но оно удержалось на ногах. «Стреляй — Стреляй! — закричал Уитни. — Убей его! — Рейчел! «Рэйчел!» В обойме было десять патронов. Она сделала подряд последние шесть выстрелов так быстро, как только смогла, уверенная, что попала все шесть раз в живот, в грудь и даже в лицо. Оно, наконец, зарычало от боли и упало сначала на колени, а потом лицом в грязь. — Слава богу! — проговорила Рэчел дрожащим голосом. — Слава богу! Неожиданно она почувствовала такую слабость, что ей пришлось прислониться к стене гаража. Эрика, подобное существо, рыгнула, зарычала, тернулась и встала на четвереньки. «Нет — Нет! — выдохнула она, не веря своим глазам. Оно подняло ужасную голову и уставилось на нее холодными разными глазами, горящими, как фонари. Глаза медленно закрылись, затем веки также медленно поднялись, и теперь зрачки сияли ярче, чем прежде. Даже если его измененная генная структура обеспечивает небывало быстрое заживление и воскрешение после смерти, не может быть, чтобы он мог оправиться так быстро. Если он мог ремонтировать и оживлять себя за секунды, получив десять пулевых ранений, тогда он не просто быстро выздоравливает, не только потенциально бессмертен, он непобедим. — Умри же, черт бы тебя побрал! — воскликнула она. Существо содрогнулось и выплюнуло что-то в грязь, затем оторвалось от земли и вскочило на ноги. «Беги!» — закричал Уитни. «Ради всего святого! Беги!» Рэчел — рычал. У нее не было никаких шансов спасти Уитни. Если она останется, они погибнут вместе. Пистолет разряжен. В «Мерседесе» есть коробки с патронами но ей до них вовремя не добраться. Она уронила пистолет на землю. «Беги!» — снова закричал Уитни Гэвис. Сердце готово было выскочить из груди. Рэйчел кинулась в гараж, опять перепрыгивая через банки с краской огородной шланги. Резкая боль прострелила лодыжку, которую она подвернула раньше, а раны от ногтей на бедре начали гореть, как свежие. За ее спиной... Раздался пронзительный крик демона.